Глава сорок Анна. Тот факт, что командор выставил меня, здорово задел. Что ему нужно? Сперва запирает в башне, как чертову Рапунцель, только и твердит, что о сексе. А когда я сама не против, он идет на попятную. Где здесь логика? А еще говорят, что у женщин ее нет. А может, его заводят исключительно отказы? Вдруг я ему уже неинтересна. Возьмет и выставит за дверь. Что в этом случае делать с зависимостью от эйфории? Где и как искать новую порцию? Меньше всего я хочу шататься по притонам в поисках дозы и спать со всеми подряд. Каким ужасным примером это будет для Даши? С этим надо что-то решать, но первым делом наладить отношения с Дашей. Сегодня уже поздно, а завтра поговорю с ней по душам. Мы же сестры, росли вместе и были дружны. Пяти годам разлуки это не изменить, невозможно, чтобы мы не поняли друг друга. На следующий день я снова отправилась к сестре. На этот раз мне повезло застать ее в комнате. Увидев меня, она отвернулась, подчеркивая, что не желает общаться. И я только вздохнула. «Что ж, попытаемся взять этот бастион». Вдруг подумала, как командору не просто со мной. Дашка упрямством точно пошла в меня. «Я не хочу ссориться и читать тебе нотации», — сказала я примирительно. «Давай попробуем сначала. Смотри, что я тебе принесла». Командор не скупился на подарки, чуть ли не каждый день дарил украшения. Я их особо не рассматривала, но одна вещь мне все же приглянулась. Брошь в виде ящерки. У нее были изумрудные глаза, прямо как у меня, и подвижный хвост. Даше должна понравиться. Сестра действительно отреагировала, бросила взгляд через плечо, увидев ящерку, ахнула и резко обернулась. «Это мне?» — спросила она. «Тебе». Я не переживала, что арай будет против. В конце концов, ящерка моя, могу делать с ней, что хочу. Да и после вчерашнего отказа я буду даже рада, если он немного позлится. Чурбам бесчувственный. Только через злости можно вывести его на эмоции. Даша взяла ящерку и поспешила к зеркалу. Пока она возилась с застежкой, я собрала разбросанные на полу вещи и сложила их на стуле. Порядок и Дашка всегда плохо уживались. Так было еще в детстве. От этого простого рутинного занятия, уборки за сестрой, в горле образовался ком. Если так пойдет дальше, я превращусь в сентиментальную размазню и буду реветь по любому поводу. «Ты что, плачешь?» — спросила Даша. Я смахнула непрошенную слезинку со щеки. «Я просто счастлива, что мы снова вместе». «Так да зачем ты меня бросила?» «Я ночью напролет рыдала в подушку, думала, что не нужна тебе, а потом пришли и сказали...» Она всхлипнула. «Сказали, что тебя больше нет, я жить не хотела. Не повесилась, как папа, только потому, что за мной круглосуточно следили. И опять все время плакала, плакала, плакала, на целую жизнь вперед наревелась. Ты не представляешь, как плакала я!» Я схватила ее ладони и сжала в своих. «Как искала тебя все эти пять лет, только о тебе думала. Ты была и всегда будешь моим смыслом!» Сбиваясь, перескакивая с одного на другое из-за волнения, я рассказала сестре, как искала ее и чего мне стоило разлука с ней. Даша слушала, не перебивая. В ее глазах я видела понимание и прощение. Это именно то, что нам было нужно. Разговор по душам. «Похоже, нам обеим здорово досталось», — сказала сестра, когда я замолчала. «Я и Катлан тут, если честно, хотела, чтобы поскорее умереть». «Девочка моя маленькая». Ее слова причинили мне физическую боль. Даша вырвала руки из моего захвата, но лишь затем, чтобы обнять меня. На этот раз объятия были теплыми и взаимными. Именно в эту минуту, а не несколькими днями ранее, мы по-настоящему встретились, и теперь точно не расстанемся. Мы проговорили весь день, время летело незаметно. Даша рассказала о жизни в интернате я о своих скитаниях по трущобам. Плакали, смеялись, опять обнимались и так бесконечно. Словно не было пяти лет разлуки, я старалась не касаться темы отношений с Атлантами, боясь снова давить на сестру, но осторожно исподволь намекала, что ничего хорошего они не несут. «Пока рано судить», — возымела ли моя тактика действия, но вечером Даша призналась. «Ты знаешь, я никогда не хотела становиться любовницей Атланта. Сказала так, чтобы тебя позлить. Я злилась на тебя за то, что ты меня бросила, но теперь понимаю». Это была не твоя вина. Прямо камень с души свалился. Узнаю свою сестренку. Что-что, а выводить меня из себя она всегда умела. Но как же ты? Опомнилась Даша. Твои отношения с командором. Она не договорила, но я поняла. Сестра спрашивала, подсела ли я на эйфорию. Не видя смысла лгать, я кивнула. Даша уже большая, все-таки восемнадцать лет, поймет. Он не оставил мне выбора сказала я, осознавая, что почти не злюсь на Командора за это. «Атлант есть атлант! Нелепо подгонять его под мерки людей!» «Странно!» — нахмурилась Дашка. «Что именно? Я смотрю на тебя и не вижу Эйфа. У тебя взгляд чистый!» «Мы не так много были вместе!» — пожала я плечами. «И что с того? Эйфория оставляет следы с первого раза!» В этом сестра была права. Чувствуя себя идиоткой, я подошла к зеркалу. Могла ли я упустить изменения в собственной внешности? Запросто. В моей спальне с некоторых пор нет зеркал. Да и мне в последние дни было не до того. Я спокойно жила без них, привыкла за годы скитаний, что там особо не на что смотреть. Я приблизилась вплотную к отражающей поверхности, чуть не носом уперлась. Вгляделась в собственные глаза. От дыхания зеркало быстро запотевало, и я нетерпеливо протирала его рукавом. Глаза Эйфа как будто подернуты дымкой, зрачки немного расширены, цвет радужки приглушен. Белок серый, а не белый, как у здорового человека. Кажется, мелочи, но в целом по этим признакам легко определить зависимость. Мои белки были кристально белыми, а радужки сверкали зеленью. Взглянуть на меня так я никогда не пробовала эйфорию. А ведь в тот день, когда я резала лицо на меня из зеркала, смотрела Эйфа, я это точно помню. Ошибки здесь быть не может. Получается, чудесное исцеление произошло после. Чудесное, потому что никто и никогда не избавлялся от зависимости. Каким образом мне настолько повезло? Долго гадать не пришлось. Дело вовсе не в моей исключительности. Причина в капсуле жизни. Я первая землянка, которая ее приняла. Но если так, то атлантам ничего не стоит вылечить всех женщин. У меня аж перед глазами потемнело от подобной перспективы. Это шанс спасти стольких людей. «Я же сказала, ты чиста!» — голос Даши заставил меня вздрогнуть. «Ты ведь не позволишь ему подсадить тебя?» Я замешкалась с ответом. «Во-первых, командору нереально что-либо запретить. Захочет — сделает. Ни меня, ни других не послушает. Во-вторых, что-то в груди болезненно сжалось при мысли, что Арей Резард больше никогда меня не коснется. Вот такая я глупая. Сделаю, что могу», — туманно пообещала я сестре. От Даши я уходила в приподнятом настроении. Жаль, продержалось оно недолго. Я понятия не имела, какой будет реакция командора на новость о моем избавлении от зависимости. Он обрадуется, рассердится, захочет снова сделать меня эйфа. С ним ни в чем нельзя быть уверенной. А еще получалось, что вчера в кабинете мной руководила вовсе не эйфория. Это была я сама. Я хотела командора без всякой зависимости. Приплыли. Я только привыкла к мысли, что являюсь Эйфа, как ситуация резко изменилась. Мое будущее снова стало неопределенным, и я ужасно нервничала. Ведь мне предстоял разговор с командором.